Глава 5. Чёрные мощи, ваше величество. Таковы были первые слова вестника, примчавшегося из Вебелинга и переступившего порог шатра. В императорскую ставку на берегу Дуная прибыл сам Дитрих Кнауф, костелян Вебелингского замка и один из немногих императорских рыцарей, имевших представление о том, какое сокровище хранится в замковом донжоне. Это уже само по себе внушало беспокойство. К тому же Дитрих сейчас походил не на благородного дворянина из знатного рода, а на побитую собаку. Изнуренный долгой скачкой, пропахший своим иконским потом, в плаще, заляпанном грязью, с перевязанным темно бурой трепицей плечом, он стоял перед императором, опустившись на правое колено и не смея поднять глаз. Рядом лежала седельная сума, которую вестник зачем-то притащил с собой. «Что?» — с трудом вымолвил побледневший Феодорлих. «Что, мощи? В императорском шатре не было никого, кроме самого императора, вебелингского рыцаря и советника-колдуна в красных одеждах. Стражу и свиту Феодорлих выставил прочь. «Они... они похищены, ваше величество!» «Что?» — взревел Феодорлих. Теперь лицо императора налилось красным и стало похоже по цвету на колпак и мантию придворного чародия. «Что?» Беззвучно, одними губами, вслед за Фридрихом прошептал Михель. Маг подошел ближе, почти вплотную к Дитриху, вперился в него пронзительным взглядом. «Мощи похищены!» Хрипло повторил рыцарь и решился поднять лицо. «Мы не уберегли реликвию, Ваше Величество». «Когда?» — выплюнул император. «Когда это случилось?» «Прошлой ночью», — смиренно ответил Костелен. «Кто-то проник в замок, пробрался в донжоны. и...» «Как?» — процедил Феодорлих. «Кто посмел? Кто сумел? Куда смотрела стража? Почему вор ушел живым?» Рыцарь глубоко вздохнул, прежде чем ответить. «Это был не человек, ваше величество, и только поэтому...» «Что значит не человек?» — прошипел Феодорлих. «Отвечай!» «Это исчадие ада!» Дитрих выпихивал слова, словно выдирал зазубренные наконечники стрел из раны. «Это демон! Это сам... сам Сата...» «Это всего лишь слова, за которыми удобно прятать свою нерадивость и трусость!» Гневно пророкотал император, вновь перебивая вестника. «Ты лжешь, Дитрих, и понесешь за это надлежащую кару!» «Ваше Величество, он не лжет!» Михель, пристально следивший за вебелингским костеленом неожиданно вклинился в беседу. «Все, что говорит костилен, правда!» либо он искренне верит в то, что это так. Феодор Лих резко повернулся к магу. «Откуда тебе знать, Михель? Ты что, уже заглянул в его мысли?» «Да, Ваше Величество, они открыты. Правда, мне трудно в них разобраться. Мысли Дитриха, как не готовое варево в бурлящем колдовском котле, но он не лжет, он просто находится в смятении, и не знает, как объяснить случившееся. Император, сверкнув глазами, подступил к колдуну. «Вот как! Тогда, может быть, ты объяснишь, Михель? Ты, помнится, убеждал меня, что мощи надежно защищены от любого магического воздействия извне. Ты утверждал, что никакой колдун, никакой демон и никакая иная тварь не способны проникнуть в замок при помощи магии. и что никто на свете не сможет использовать магическую силу, чтобы похитить реликвию. Михель кивнул. «Я не отказываюсь от своих слов, Ваше Величество, все так и есть. Если черные мощи похищены, значит, это сделано не с помощью магии, но это вовсе не значит, что кому-то могло показаться иначе». Феодорлих снова навис над несчастным костеляном. «Кто-нибудь хотя бы разглядел похитителя?» «Он был в черных одеждах, и на нем была маска, ваше величество!» «С каких пор демоны рядятся в одежды и носят маски?» Негромко вставил Михель. «Не знаю». Облизнув сухие, потрескавшиеся губы, Дитрих растерянно смотрел то на мага, то на императора. «Этого я не знаю, но...» «Что оно?» — рявкнул Феодорлях. Рыцарь торопливо потянулся к своей суме, судорожно дернул ремешки. «Когда демон или не демон, или кто он там есть на самом деле?» Путаясь в словах и завязках мешка, бормотал рыцарь. Когда он перебирался через внешнюю стену... Дитрих, наконец, справился с суммой и сунул в нее руку. «Мне удалось сорвать с него маску!» Рыцарь вытащил два куска черной ткани. «Вот это было намотано на его голову!» Феодор брезгливо покосился на скомканные черные платы в руке Костеляна. «И что же тебе привиделось под этим?» Звериная морда, череп с пустыми глазницами. Дитрих покачал головой. Нет, Ваше Величество, под ней было лицо человеческое, но не лицо христианина. Узкие глаза, желтая кожа. Император и маг переглянулись. Татары! сдавленно прохрипел Феодорлих. Все-таки они, послы! «Или тот, кто пришел с ними?» — кивнул Михель. «Тот, о чьих тайных помыслах не ведал ни глава посольства, ни толмач Русин». «Это не человек!» — покачал головой Дитрих. «Это...» «Хватит!» — яростно осадил на Феодорлях. «Я уже слышал!» На пару секунд в шатре повисла напряженная тишина. «Позвольте мне, Ваше Величество!» Михель вопросительно поднял глаза на императора и, уловив слабый кивок, продолжил, обращаясь уже к вибилингскому рыцарю. «Почему ты считаешь похитителя демоном, Дитрих?» «Не только я, все так считают!» выдохнул тот. «Все, кто сталкивался с ним прошлой ночью и кто, столкнувшись, сумел выжить!» Он вытворяет такое, на что не способен обычный человек из плоти и крови. Что именно он вытворяет? В вопросе Михеля не слышалось интереса, словно все ответы Дитриха маг знал наперед и спрашивал для того лишь, чтобы ответы эти из уст вебилингского костеляна услышал император. Он... Дитрих замялся, но быстро совладал с волнением и продолжил. Он выходит из мрака и бесследно растворяется в нем. Ловит стрелы голыми руками и руками же отбивает клинки. Может растягивать руку с мечом, как тетиво арбалета, а пальцами наносит такие раны, словно имеет когти. Он душит насмерть адским смрадом своего дыхания, ослепляет едкой колдовской пылью, бегает по стенам, как по земле, летает по воздуху. И летает тоже? Со снисходительной усмешкой переспросил Михель. «Вот даже как!» «Десятки рыцарей, слуг и оруженосцев видели, как демон спрыгнул с восточной стены. Вы знаете, какая там высота? Никто не смог бы упасть вниз и остаться в живых. Однако мы не нашли под стеной трупа. Значит, значит, демон улетел?» Не очень уверенно закончил Дитрих. «Демон что-нибудь оставил после себя, кроме своей маски». Маг пристально смотрел на суму вибилингца, которая вовсе не выглядела пустой. «Да, да», — оживился рыцарь. «Оставил. Кое-что оставил». Дитрих вынул из своего мешка сверток грубой толстой рогожи, размотал. «Вот». К ногам императора и мага лег странный кинжал, скованный с крюком. Темная, неотражающая отражающая света сталь. К рукояти привязан обрывок веревки из черного конского волоса, судя по всему, рассеченный мечом или топором. На кинжал Костелян положил прочный моток с петлей на конце, видимо отрубленную часть веревочного хвоста. При помощи этого крюка и этой веревки демон спустился с донжона. пояснил Дитрих. Михель прищурился. «Спустился, говоришь, по веревке? Но если демон способен летать, зачем ему понадобилась веревка с крюком? Почему он просто не упорхнул из крепости сразу, как только захватил мощи?» Костелян захлопал глазами. «Я не... не знаю». «Покажи, что еще у тебя есть», потребовал маг. Из сумы был извлечен другой сверток, поменьше и поплотнее, из толстой кожи, намотанный в несколько слоев. Повозившись немного, Дитрих достал из него два металлических шипастых ежа. Это ночной демон, вор, бросал нам под ноги. Феодор лег тронул железную колючку носком сапога. Похоже на чеснок, пробормотал император. Только маловат. Откованное копыто может и не проткнуть. Если на влажной земле лежит, то всадника сразу и не остановит. «Зато пропорит ногу человеку на темной лестнице или на крепостной стене», — заметил Михель. «И спрятать при себе такие шипы нетрудно. Вот только существо, способное летать и исчезать во мраке, вряд ли стало бы ими пользоваться. Как, впрочем, и веревкой, как и маской». «А это еще что?» Дитрих с величайшей осторожностью извлекал из кожаной, затянутой шнурами обмотки плоскую черную звезду. Края странного предмета были заточены до бритвенной остроты. «Это что-то вроде метательного ножа», — пояснил рыцарь. «Отравленного к тому же. Одна царапина, и человек гибнет». «Опять неувязка», — хмыкнул Михель. «Много неувязок, слишком много. Для чего демону, который умерщвляет противников одним лишь своим дыханием, мазать ядом свое оружие? Зачем ему вообще оружие? И метать эти заточенные лезвия? Зачем, если, как ты говоришь, его рука способна вытягиваться и разить врага на расстоянии? Впрочем, продолжай». Следующими были две полые, сильно обгоревшие изнутри и потрескавшиеся снаружи трубки из неизвестного дерева. Больше всего они напоминали обрубки гигантского камышиного стебля. От трубок исходил резкий неприятный запах. «Их нашли под трупами на лестнице Дон Джона, сказал Дитрих. «Видимо, это использованные факелы». Михель покачал головой. «Факелы ночным демонам не нужны. Эти твари прекрасно видят во тьме. К тому же...» Мак поднял одну из трубок, внимательно осмотрел ее, понюхал, поморщился. «Факелы, к тому же, так не воняют. Я скорее склонен полагать, что смрадное дыхание, о котором ты упомянул, испускал вовсе не демон, а эти штуки». Михель задумчиво повертел в руке обгоревший деревянный обрубок. «Если принюхаться, можно различить запах мышьяка и белины, но наверняка здесь была и еще какая-то отрава». Он брезгливо отбросил трубку и отряхнул руки. «Что-нибудь еще удалось найти в замке, Дитрих?» нетерпеливо спросил Феодорлях. «Ничего, Ваше Величество». «Поник рыцарь, в замке больше ничего нет». «А за его пределами какие-нибудь следы?» «Никаких следов. Ни человеческих, ни лошадиных. Мы прочесали окрестности, перекрыли все дороги и тропы, но этот демон, вор этот, он действительно словно улетел по воздуху, ну или сквозь землю провалился. Он исчез». «Исчез, говоришь?» Хмуро переспросил Феодорлях. «Собак спускали?» «Да, ваше величество, только собаки следа не взяли. А два пса вовсе утратили чутьё. Словно заклятие на них кто наложил. Единственное, что удалось обнаружить, это ряса. Она лежала в дупле и...» «Ряса?» — изумился Феодорлих. «Какая еще ряса?» «Монашеское, ваше величество», — быстро ответил Дитрих. Черная? «Похожая на Бенедиктинскую и дырявая вся какая-то. А так ничего примечательного. Я даже брать её с собой не стал». «Возможно, злоумышленник пробирался к замку, прикинувшись странствующим богомольцем», — пробормотал Михель. «Под монашеским куколем удобно прятать лицо, но опять-таки зачем укрываться рясой демону, который способен обретать невидимость?» На этот вопрос Дитрих ответить не смог, и маг задал другой. «Кстати, а не было ли там в дупле нагрудного креста?» «Был?» — побледнев, ответил Вибелингский рыцарь. «Но ведь... ведь нечисть святого креста не наденет и даже в руки не возьмет!» Маг повернулся к императору. «Что и требовалось доказать, ваше величество?» «Мы имеем дело не с исчадием ада, а с человеком из плоти и крови. Быть может, человек этот нечеловеческий ловок, но не всемогущ. К тому же без монашеского одеяния ему придется трудно, слишком уж приметная у нашего демона внешность». «Я уже снарядил и выслал по дорогам дополнительные конные дозоры», — поспешил доложить Дитрих. «Весь замковый гарнизон поднят на ноги, «Рыцари и княхты прочесывают леса. Возможно, нам удастся найти вора и мощи». «Что ж, тогда, возможно, ты будешь жить, Дитрих», процедил сквозь зубы Феодорлих. Широким твердым шагом он прошел к выходу из шатра и откинул полог. «Стража!» На зов явились два мечника-телохранителя в начищенных латах. «Взять его!» Феодор мотнул головой в сторону Костеляна. Когда Вибелингского рыцаря вывели из шатра, император перевел взгляд на придворного чародея. «Думаю, теперь не лишним будет навестить наших гостей», проговорил Феодор Улыбка на его лице больше походила на звериный оскал. «Вы правы, ваше величество», склонился перед императором Михель. Следует проверить посольский лагерь. Их обложили плотно и со всех сторон. Сразу же после турнира вокруг татарского курения сплошным кольцом расположились пара сотен немецких рыцарей со сворами оруженосцев и слуг, пешие арбалетчики и отряды копейщиков. Латинини были в доспехах и при оружии, однако держались в отдалении и не выказывали явной враждебности. Послам просто давали понять, что император не намерен выпускать из лагеря никого из них. Странная осада длилась всю ночь и весь следующий день. На расстоянии выстрела из лука, группками и поодиночке, постоянно маячили всадники и бродили пешцы. Арбалеты латининских стрелков были взведены. Напряжение росло. Бельгутай велел своим воинам облачиться в доспехе, оседлать коней, собрать припасы в дорогу, проверить оружие и, по возможности, не выходить из палаток. Найон обошел лагерь и перебросился краткими фразами с каждым десятником Унбаши. Унбаши молча и понимающе кивали. Бельгутай говорил быстро и тихо. Единственное, что смог разобрать Тимофей, речь шла о возможной стычке. Попытка расспросить ханского посла успехом не увенчалась. Бельгутай только раздраженно отмахнулся. «Если дело дойдет до драки, просто держись меня, Томфи, и делай, что я скажу. Тогда, быть может, уцелеешь». Близилась ночь. Еще засветло дозорные развели костры вокруг лагеря, и едва начало смеркаться, огни четко обозначили границу татарского стана, лишив латинин возможности подобраться незамеченными. Те, впрочем, и не думали таиться. Вечером возле лагеря появился Феодор со свитой. Кольцо вокруг куреня еще более уплотнилось и сжалось. Латинине открыто подступили к кострам и к крайним палаткам курения надвинулись почти вплотную. Словно петляли легла на горло, пока еще не тугая, но готовая в любой момент затянуться, смять и раздавить немногочисленный отряд степняков. Как только в этом возникнет необходимость, как только император даст команду. Лих в сопровождении Михеля и пары дюжин вооруженных рыцарей въехал на территорию лагеря, миновал палатки нукеров и приблизился к шатру Бельгутая. Император был облачен в боевые доспехи, у седла Феодорлиха топорщилась небольшая и явно непорожняя сумма. Большие щиты конных телохранителей надежно прикрывали монарха, да и сами закованные в латы всадники располагались в притирку друг к другу. Копье не пройдет, стрела не пролетит. Придворный чародей держался подле императора и тоже находился под прикрытием рыцарей. Правая рука Михеля была чуть приподнята, чтобы в любой момент сотворить защитный магический знак. Арбалетчики, выстроившиеся у огней посольского стана, держали заряженные самострелы на изготовку. За линией стрелков выжидала конница. Немецкие лошади фыркали и рыли копытами землю. За всадниками располагалась пехота. Колышущаяся стена пик закрывала татарам дорогу к бегству. «Вряд ли удастся прорваться через такое окружение», трезво оценил ситуацию Тимофей. И едва ли возможно сейчас причинить императору вред. Если, конечно, у татар нет в запасе какой-то особенной хитрости. Тимофей покосился на посла Найона. От этих кочевников всего можно ожидать. Бельгутаев встретил императора перед своим шатром. Тимофей стоял справа от ханского посла. Позади у Коновези два неподвижных факельщика разгоняли огнями сгущающиеся вечерние сумерки. Пламя они держали прямо перед собой, закрывая лица от пристального взгляда Михеля. Это могло быть случайностью, а могло и не быть. Больше татарских воинов поблизости видно не было. И посол, и толмач, и оба нокера с факелами дожидались незваных гостей без оружия. Так распорядился Бельгутай. «Да что там оружие?» Как ни присматривался Тимофей, он не заметил ни у кого каких-либо подручных предметов, которые можно было бы использовать в качестве оружия. Ну, разве что на шее Найона болталась увесистая золотая поясца. До пояса факельщиков оттягивали небольшие мешочки в которые дозорные обычно клали просяные лепешки, если предстояло долгое бессменное дежурство. Но в такой мешочек не спрятать ничего страшнее камня. А какой вред может причинить булыжник закованному латы рыцарю Бельгутай и Тимофей двинулись навстречу Феодорлиху, чтобы надлежащим образом поприветствовать императора, но были остановлены предупреждающим окриком и полудюжинной копией, направленных в лицо и грудь. Им запрещали подходить близко. Им открыто угрожали. После этого пустую вежливость можно было отринуть и говорить по существу. «Что происходит, Ваше Величество?» — спросил Бельгутай, едва не упершись грудью в острые наконечники. Тимофей перевел вопрос на Йона, стараясь не обращать внимания на маячившую перед глазами сталь и настырное давление черных глаз Михеля, глядевшего из-за императорского плеча. «Ничего особенного», — мирно, почти дружелюбно ответил Феодорлих. «Я всего лишь хочу вернуть принадлежащее мне!» Бельгутай выслушал перевод, нахмурился. «Вы в чем то нас подозреваете?» Ответ прозвучал не сразу. Видимо, император что-то взвешивал на незримых весах, а о чем то раздумывал, что-то решал. «Лично вас нет», — наконец заговорил он. «Пока нет». Но у меня имеются основания полагать, что вместе с вашим посольством в мои земли прибыл злоумышленник, который прошлой ночью проник в вибелинку и забрал одну ценную, очень ценную и дорогую для меня вещь. Кажется, Феодор Лих решил говорить прямо и откровенно, однако его слова ясности пока не вносили. Что забрал? Тимофей позволил себе самостоятельное уточнение. Какую вещь? «Некую реликвию». Глаза Лиха внимательно следили за послом и толмачом. Взгляд Михеля, казалось, вовсе просверливал их насквозь. «Черные мощи! Не слыхали о таких?» В голове Тимофея звякнул колокольчик. «Да чего там!» Целый колокол загудел. Припомнилось, как Бельгутай после аудиенции в императорском шатре случайно, а может быть и нет, Упомянул о некой черной кости. Уж не о ней ли идет речь? «Я ничего не скрываю, потому что не вижу в этом нужды», продолжал Феодорлих. «Тот, кто похитил черные мощи, знает об их похищении. Кто не знает, скоро догадается. И все же я надеюсь вернуть украденное. И от того, удастся ли мне это, напрямую зависит ваша судьба». Стараясь скрыть волнение и собраться с мыслями, Тимофей перевел слова императора. Видимо, похищение таинственных мощей оказалось неожиданной новостью для посла, и притом новостью важной. Глаза Бельгутая обратились в две непроницаемые щелки. «Почему вы решили, ваше величество, что именно мой человек повинен в столь постыдном деянии, как воровство?» — спросил посол. «Потому что именно вашего человека, воровским способом, пробравшегося в мой замок, видели мои люди». Таков был ответ императора. «Они могли ошибиться!» Тимофей переводил вопросы и ответы, запоминая каждое слово. «Не могли. Вор носил черные одежды и прятал лицо под маской». Однако одежда не укрыла его в ночи, а маска была сорвана. «И что?» Бельгутай держался хорошо. Он не оправдывался и не спасал свою жизнь. Сейчас он просто добывал информацию, которая могла оказаться полезной. «Чье лицо пряталось под маской?» «Откуда мне знать?» Поморщился Феодорлих. «Таких лиц много в вашем стане, посол». Среди добрых католиков людей с такими лицами нет. Бельгутай покачал головой. Это невозможно. Мои люди всегда при мне и днем и ночью, и этой ночью, и прошлой, и позапрошлой. Они не отлучались из лагеря, да и вряд ли смогли бы, незамеченными. Бельгутай многозначительно покосился на императорских рыцарей. Тимофей переводил — Он говорил из-за ханского посла, и за императора, стараясь не привлекать внимания к себе. Тимофей был эхом чужих речей, но эхом впитывающим и сохраняющим в себе все сказанное и все услышанное. «Кто-то смог», — хмуро подытожил Феодорлих. Поколебать его уверенность в этом было невозможно. «Я хочу знать, кто и где сейчас этот человек». Но еще больше меня интересует не он сам, а украденное им. «Боюсь, нам нечем вам помочь, ваше величество», с подобающей почтительностью, но и с твердостью в голосе произнес Бельгутай. В факельном свете видно было, как на скулах императора заиграли желваки. Бельгутай не мог этого не замечать. «Я не знаю, кто проник в вашу крепость», Спокойно продолжал ханский посол. Тимофей также спокойно переводил. «Но я точно знаю, что это был не мой человек. Я еще раз повторяю, все мои люди». «Вам знакомо это, посол?» Феодор, лихнедослушав, извлек из седельной суммы странный предмет. Это оказалось небольшим кинжалом с прямым клинком и изогнутым крюком-когтем, скованными воедино. На рукояти болтался обрывок черной веревки. Император швырнул кинжал к ногам Бельгуте. Вы сами ловко управлялись на наресталище крюкастым копьем. Феодор лих не отводил глаз от лица татарского найона. Так может быть, кто-то из ваших воинов в совершенстве владеет и этим оружием, а еще вот этим? Рука Феодорлиха вновь вскрылась в суме. Император с величайшей осторожностью достал еще более диковинную вещицу. Перед Бельгутеем и Тимофеем упала плоская остроконечная звездочка, черная с отверстием посередине с заточенными гранями по краям. «И пользуется этим?» В землю воткнулся железный еж, щетинившийся острыми шипами. Маленький, неприметный, такие, наверное, удобно прятать при себе. но способный пропороть толстую подошву и поранить ногу. И этим. Две небольшие обгоревшие деревянные трубки, брошенные императором, откатились в сторону. Даже на расстоянии Тимофей почувствовал исходивший от них неприятный запах. Бельгутей молчал, ничем не выказывая того, что узнает предъявленные предметы. Впрочем, в том, что он их не узнает, Тимофей сейчас не был уверен тоже. «Поймите, посол!» Устало вздохнул Феодорлих. «Вторжение в мой замок и совершенная там кража будут дорого стоить и вам, и вашим людям, вне зависимости от того, причастны вы к случившемуся или нет. Лёгкой смерти я не обещаю никому!» «В общем, нам не дадут умереть легко и быстро!» Закончил перевод Тимофей. Степняк пожал плечами. Тот, кто осмелится поднять руку на посланцев великого хана, не обретет в итоге ничего, кроме собственной смерти. Спокойно и миролюбиво, без намека на угрозу, а скорее даже с искренним сочувствием в голосе произнес Бельгутай. На груди степняка поблескивала охранная поясца. Тимофей постарался передать Лиху не только смысл сказанного, но и каждую нотку, прозвучавшую в ответе на Йона. Латине не поняли. Дернулись было телохранители императора, однако Феодорлих едва уловимым движением руки остановил ретивую стражу. Он долго смотрел на посла и толмача. Затем заговорил снова. «Вы оба либо отчаянно смелы, либо безрассудны до неприличия, либо попросту глупы. Но я хочу, чтобы вы усвоили одно. Войны с Агадаем я не боюсь». Хотя бы по той причине, что ее не избежать. Об этом хорошо известно и вам, и мне. А бояться неизбежного бессмысленно. Вот только чтобы успешно противостоять Хану, мне необходимо вернуть похищенную реликвию. Как видите, у меня не остается выбора, и я не остановлюсь ни перед чем. Все дороги перекрыты. Вы полностью в моей власти. Ваш лагерь окружен, а то, что я ищу, наверняка окажется здесь. Ваше Величество. начал было Бельгутай, но Феодор лих не стал дожидаться ни окончания фразы, ни перевода. Возможно, вам действительно ничего не известно. Вело отмахнулся император. Возможно, кто-то из ваших людей ведет свою игру в тайне от вас, но это ничего не меняет. Ровным счетом ничего. Ваша миссия закончена, посол. Повернув голову, Феодор Лех бросил через плечо. Татар разоружить, лагерь обыскать, кто вздумает сопротивляться рубить на месте, прочих вязать и тащить сюда. Михель, ты знаешь, о чем спрашивать и что искать. Начинайте. Однако прежде чем латине не приступили к выполнению императорского приказа, Бельгутай взмахнул рукой, отдавая свой, краткий и безмолвный. Это был оговоренный заранее знак: Сигнал к бою. За приподнятым пологом Бельгутаева шатра гулко и раскатисто ударил барабан. Затаившийся лагерь в миг и преобразился. Из палаток выскакивали воины, уже облаченные в доспехи и с оружием в руках. Одни степники натягивали луки. Другие бежали к оседланным лошадям. Суета была деловитой, а действия нукеров продуманными. Каждый знал свое место и свое дело. Каждый выполнял, что ему было поручено. Воздух наполнился свистом стрел. Послышались вскрики раненых и стоны умирающих. Стрелять сейчас было удобнее из лагеря. Костры, грамотно разложенные по краю куреня, хорошо освещали строй рыцарей и кнехтов. и слепили латининских арбалетчиков. Длинные татарские стрелы свалили первых всадников и пешцев противника. Арбалетные болты, ударившие по посольскому лагерю, тоже достали нескольких нукеров. Однако болты били не так точно и часто, как степняцкие стрелы. А некоторые снаряды, выпущенные из мощных немецких самострелов, пролетев сквозь курень и не найдя в нем жертв, выразили самих латинин на противоположной стороне лагеря. В шатре Найона Йона тоже, как выяснилось, укрывались лучники. Полдесятка человек выскользнуло из-под широкого полога, натягивая тетивы. Телохранители императора дружно вскинули щиты. Лучников взяли на прицел арбалетчики, не успевшие еще разрядить самострелы, но Михель опередил всех. Мак простер перед собой правую руку, сжатую в кулак, выкрикнул колдовское слово и резко с силой разжал персты, словно стряхивая с них воду. Сверкающие нити, тонкие как паутина и изломанные как молнии, соединили кончики пальцев Михеля с луками татарских стрелков. Тугие Нома, направленные на императора и чародея, с хрустом переломились. И все же лучники на пару мгновений отвлекли внимание латинин. Этого времени оказалось достаточно, чтобы... Безоружные факельщики, прикрытые от взоров императорской свиты спинами Бельгутая и Тимофея, Вот на кого делал ставку ханский посол, ибо не такими уж безоружными они оказались. Но все это Тимофей понял потом, позже. В первые мгновения боя он не видел, как нукеры с факелами извлекают из поясных кошелей небольшие железные шары. Не видел Тимофей и того, как татары подпаливают короткие фитили, обмазанные особой горючей смесью. И лишь когда круглобокие снаряды, брызжущие искрами, полетели мимо него и бельгутая под копыта латининских коней, Тимофей вспомнил о факельщиках. Просто вспомнил, еще не осознавая до конца происходящего. На новую непонятную угрозу не успели отреагировать ни Михельни, императорские телохранители, а искрящиеся фитили сгорели быстро. А шары, набитые не весть чем... «Ложись, Урус!» Падая сам, Бельгутай сильно и неожиданно толкнул Тимофея в бок. Тимофей упал, заметив краем глаза, что метатели шаров, побросав факелы, тоже вжимаются в землю. Да, залегли они вовремя. Над головой Тимофея свистнули два или три арбалетных болта. Но, как оказалось, главная опасность исходила не от них. Вдруг... все сейчас происходило внезапно, стремительно, вдруг... Вспыхнули сумерки, разверзлась земля, содрогнулось небо. В лицо пахнуло горячей серой. Яркое пламя, оглушающий грохот. Неведомая сила разметала латинин. Брызнула кровь, звякнуло железо, чавкнули ошметки плоти и вывороченные потроха. Повалились на земь лошади. Посыпались сёдел телохранители Феодорлиха. Рухнул и сам император. Придавленный конем и заваленные телами своих рыцарей, Феодор Лех исчез из виду. Упал навзничь Михель. Упал и, видимо, крепко приложившись красным колпаком о землю, остался лежать недвижимо. Похоже, этот взрыв тоже был сигналом. Огненные вспышки заполыхали по всему куреню. Загромыхало так, что заложило уши. Тимофей сообразил, наконец, что происходит. Подпустив латинин к лагерю, татары пробивали себе путь гремучей заморской смесью, набитой в железные сосуды. Об огненном зелье, обладавшем невиданной разрушительной силой, Тимофей слышал неоднократно, однако видеть такое ему пока не доводилось. А сегодня вот довелось. Не зря, совсем не зря горели костры по внешней границе лагеря. Татары поджигали от них фитили железных шаров. или попросту бросали в огонь свои адские снаряды. Громовые сосуды разрывались сами и рвали в клочья все и вся вокруг, убивали, оглушали, внушали ужас, сеяли панику. Грохот стоял немыслимый. Разлетающиеся осколки ссекли плотные ряды латенин. Обезумевшие, перепуганные и израненные рыцарские кони метались, сбивая друг друга, сбрасывая всадников и затаптывая пешцев. Густые клубы дыма застилали взоры и вышибали слепящую слезу из глаз. Вопли и стоны людей мешались с истошным лошадиным ржанием. Взрывы гремучих снарядов, а пуще того смятение и страх, овладевшие имперцами, взломали кольцо латинин сразу в нескольких местах. Путь был открыт, и первые татарские всадники уже проносились сквозь бреши, завывая словно демоны на ночи. Степники кружились за вражескими рядами, на скаку СП ошеломленного противника стрелами, множа панику и предоставляя возможность ворваться тем, кто еще оставался в лагере. «Вставай, Томфи! Бельгутай был уже на ногах. Кто-то подвел на Йону приземистую степную лошадку. Да нет, не кто-то. Тимофей узнал одного из факельщиков. «А где второй?» «Ага, второй подняться не смог». И не сможет уже. Второй так и остался лежать, скрюченный, вжавшийся в землю. В спине второго между пластинку яко торчало оперение арбалетного болта. Достала-таки латининская стрела. Впереди в пыли и дыму копошилась груда обвешанных железом человеческих и конских тел. Доспехов императора среди рыцарских лад видно не было. Красные одежды придворного чародея тоже затерялись в обильных потёках крови. Живы ли Феодорлих и Михель? Нет ли? А из переполошенного многоязыкового лагеря латинин уже спешила подмога. Скоро, очень скоро невеликий посольский стан снова возьмут в кольцо, еще более плотное и прочное, чем прежде. Тогда из куреня нипочем не вырваться, ну а пока... Пока около двух десятков всадников, не дожидаясь помощи, спешили с левого фланга на выручку Феодорлиху. Впереди скакал рыцарь в горшкообразном шлеме и с золочеными львами на щите и гербовой котте. Тимофей невольно почувствовал уважение к заносчивому молокососу. Зигфрид фон Гебердорф не только не поддался всеобщей панике сам, но и сумел увлечь за собой других. Полдесятка татарских лучников, оказавшихся на пути баронского отряда, германцы смели в два счета. Следующими под удар должны были попасть Бельгутай и Тимофей. «Томфи!» Бельгутаев вскочил на лошадь. Верный нукер-факельщик, припав на колено, подносил к оброненному огню еще один железный шар с фитилем. Вот-вот снова рванет огненное зелье. «Томфи, назад!» Ханский посол направил лошадь за шатер. Тимофей тоже метнулся к своей палатке, где бился на привязи оседланный гнедой конь. К седлу приторочены меч, щит и седельная сума. Гнедок был готов и к походу, и к бою. Тимофей сорвал с коновези повод, перекинул его через голову жеребца, впрыгнул в седло, саданул пятками по конским бокам, оглянулся на скаку. Зигфрид и его всадники уже почти достигли того места, где в куче мертвых и полуживых тел лежали император и маг. Но нукер Бельгутая все же успел раньше. Поджечь успел, метнуть успел. Темный шар, разбрасывающий искры, мелькнул в воздухе. И снова взрыв, пламя, грохот. Столб огня и дыма ударил из груды человеческих тел и конских туш. Отлетели в сторону чей-то меч, разбитый шлем, оторванная нога. Теперь у Феодорлиха и Михеля шансов выжить было еще меньше. Кони, спешивших на помощь латинин, шарахнулись в стороны. Два или три всадника из отряда Зигфреда упали. Однако сам фон Гебердорф, прикрывшись щитом, удержался в седле и сумел справиться с конем. Молодой рыцарь настиг факельщика, срубил татарского нукера длинным мечом, закричал что-то из-под шлема. Баронская свита заслонила дымящееся месиво из тел, в котором должен был находиться Феодорлих, живой или мертвый. Тимофей видел, пробиться туда уже не было возможности, и оставаться в лагере не имело смысла. Взрывы больше не гремели. не приходили в себя, бреши в прорванном кольце начали затягиваться. Бельгутай уводил за собой последних нукеров, и Тимофей присоединился к степникам. Татар было немного, до да смешного мало их было сейчас по сравнению с несметной императорской ратью, стягивавшейся к куреню. Но сбившись в единый кулак, пуская на скаку стрелу за стрелой, воины Бельгутая расчищали себе дорогу. Им в догонку тоже летели стрелы. Короткие арбалетные болты сбивали всадников и валили коней. И все же десятку посольских воинов удалось прорваться сквозь вражеские ряды. Латининские стрелы теперь не свистели над головой, но сзади нарастал шум погони. Оглянувшись, Тимофей увидел всадников, разворачивавшихся широкой облавной цепью. А со стороны императорского лагеря мчались все новые и новые преследователи. Громкий гортанный выкрик приказ Бельгутая перекрыл стук копыт. Скакавшие плотной группкой татары рассыпались в разные стороны. «Все правильно. Поодиночке сейчас спастись проще». Тимофей, однако, продолжал держаться Бельгутая. Угрим наказал ему следить за ханским послом, и Тимофей намеревался исполнять повеление князя, покуда это было возможно. Так вместе, бок о бок, стремя в стремя с Найоном, они и нырнули в спасительный перелесок. Еще несколько минут бешеной скачки среди редких деревьев и беглецы очутились в лесной чащобе. Настоящий, густой, дремучий. Здесь пришлось попридержать коней. Хотя ночь только-только вступала в свои права, но под сенью пышных крон уже царил мрак, и излишняя спешка могла только навредить. Во влажной тьме немудрено было лишиться глаза, свернуть шею себе или переломать ноги коню. По ночному лесу от погони следовало уходить неторопливо и осторожно, полагаясь не столько на скорость, сколько на хитрость, доверяя не зрению, но слуху. Тимофей, в отличие от степняков, знал, как это делается. После ищерских чищоб он в любом лесу чувствовал себя, как рыба в воде, а потому без труда ушел от преследователей сам и увел Бельгута. Звуки погони постепенно стихали где-то по левую руку. Ханские посолы, русский толмач забирали правее.